поднимаясь к старику. «Друг мой, ты ел что-нибудь?» — спрашивала Лора. «Ну, конечно. Мы с братом разделили паштет и бутылку вина». И «Это все? Да у вас пусто в желудке, несчастные мальчики!» «Дочь моя!» — обратился Бусардель к хозяйке дома. «Что можно в такой час подать ему?» «Я уже распорядилась. Найдется чем закусить. Поднимемся ко мне». «Там топится камин. Роза, накройте стол у меня в комнате, поживей!» Зажгли лампы, стоявшие на камине, зажгли все свечи в люстре. Импровизированный ужин принял праздничный характер. Лейтенант национальной гвардии Луи Бусардель расстегнул пояс, расположился в удобном кресле. «Рассказывай скорее», — говорила Лора. «Надо еще бояться». «Дай же ему поесть!» — ворчал Бусардель. «Луи, как Фердинанд, он в опасном месте?» Луи заверил, что ночь прошла еще спокойнее, чем вечер. По мнению многих, бунт уже кончился. Во всех округах Парижа, Легиона, Национальной гвардии всю ночь отдыхали в мире. «Значит, и ты можешь отдохнуть немножко?» — спросила Лора. «Ты побудешь с нами?» Покончив с ужином, Луи пошел посмотреть на своих спящих ребятишек, а потом даже выразил желание соснуть часок-другой в комнате, отведенной для Лоры. Он был не единственный офицер, позволивший себе повидаться со своими. В случае каких-либо событий всех созовут барабанным боем. До места сбора, находившегося в мэрии на Анжуйской улице, было несколько минут ходу. Не беспокойтесь. Подремлите и вы, сестра, — сказала Теодорина Лори. Я буду стеречь, мне нисколько не хочется спать. Как только пробьют сбор, я услышу. Через два часа барабаны действительно забили сбор. Луи спал. Теодорина постучала в дверь. Он собрался в одно мгновение и выбежал на улицу. Было еще темно. Старик Бусардель проснулся лишь около восьми часов утра. Начался второй день восстания. Вести доходили обрывками. Бусардель с трудом удерживался, чтобы самому не отправиться разузнавать новости. Он не мог относиться равнодушно к уличным боям, как то было 18 лет назад. «Попробуй остаться равнодушным, когда у тебя два сына рискуют жизнью». В прошлый раз... Возраст избавлял их от участия в событиях, а теперь они оказались в самой гуще. Какие времена настали! Люди уже не могли спокойно дожить до зрелых лет, то и дело происходит бунты. Жестокое пробуждение после счастливых лет благоденствия, когда Бусардель, как и многие другие, заботились о своих интересах, был поглощен ходом финансовых дел, не замечая грозовых туч, собиравшихся на горизонте. Сейчас он бродил по дому, выходил в сад, ворчал на внуков, которых выпустили туда погулять, бранил их за то, что они, по его мнению, слишком громко смеялись, ведь их могли услышать в соседних домах. Порой откуда-то издали доносилась перестрелка. Грум, которого посылали на разведку, вернувшись с увлечением, рассказывал, что в город прибыли подкрепления войскам, что на всех площадях стоят пушки, на всех перекрестках бивуаками расположились солдаты, а в ответ на эти приготовления повстанцы строят новые баррикады. Послали за новостями швейцара, человека степенного. Он принес менее тревожные вести. «Кому же верить?» В четвертом часу дня Бусардели решил пойти пешком к своему старому другу Альбаре, который жил неподалеку. Теодорина не могла отговорить свекра, но добилась того, что он взял с собой грума. Аделина заявила, что пойдет с ними. «Ей необходимо заглянуть господину Грару», — говорила она. «Узнать, не нуждается ли он в чем-нибудь? Не надо ли ему помочь?» В дни мятежей проповедникам Слово Божие грозят большие опасности. И тут вдруг Бусардель утратил обычную свою сдержанность и терпимость по отношению к этой ханже.